«Ты хочешь сказать, что я не понимаю собственных желаний и не разбираюсь в собственных чувствах?» — огрызнулся он. «Откуда мы оба можем это знать?» — тихо и ласково ответила она. «Я знаю, что чувствую», — Майк приблизил свое лицо к лицу Уивьенн. «Я люблю тебя целиком и по частям. Любил вчера, люблю сегодня и буду любить завтра. И хочу жениться на тебе без всяких проволочек». «Тогда сделай для меня эту малость. Сделай из любви ко мне. Удались от меня. Несмотря на то, что ты бываешь в клинике каждый день, не приходи ко мне неделю, полные семь дней». Бивьен спокойно посмотрела на него. «За это время подумай обо всём. Подумай, какой будет наша совместная жизнь, каково будет тебе жить с инвалидом. Подумай о вещах, которые мы не сможем с тобой разделить, в которых не сможем участвовать вместе, о детях, о том, как повлияет на них моя инвалидность. Подумай, Майк» подумай обо всём, когда через семь дней ты придёшь ко мне и скажешь, что по-прежнему уверен в своих чувствах. Я не стану с тобой спорить, я тебе поверю. Это же всего семь дней, дорогой, семь дней из всей долгой жизни. Это не так уж много. Чёрт возьми, сказал он, какая же ты упрямая. Знаю, улыбнулась она. «А так ты сделаешь это?» «Я согласен только на четыре дня, не больше», Вивьен покачала головой. «Шесть дней, не меньше». «Пусть будет пять», — сказал он по рукам. Она поколебалась, и Майк добавил. «Это мое последнее слово». Вивьен рассмеялась впервые за последнее время. «Хорошо, пять дней. Начиная с этого момента, «Да, чёрт возьми, с этого момента!» – воскликнул Майк. «Ну, может быть, с этого момента плюс десять минут. Мне надо сделать кое-какие запасы. 5 дней для такого горячего парня, как я, это слишком долго!» Он пододвинул стул ближе к кровати и потянулся к Вивьен. Они слились долгом поцелуев, то страстным, то нежным. Вивьен друг поморщилась и отстранилась от Майка. Она тяжело вздохнула и заворочалась в постель. «Что с тобой?» – встревоженно спросил он. «Ничего особенного». Бивьен виновато посмотрела на него, потом спросила майк «Куда они дели мою ампутированную ногу?» От изумления он несколько мгновений молчал, потом ответил, «Думаю, что она в патанатомии в холодильнике». Бивьен снова вздохнула. «Майк, дорогой!» – взмолилась она. «Спустись туда и почеши мою пятку!» был забит до отказа. Новость об экстренном совещании облетела клинику с быстротой лесного пожара, а собрание известили всех врачей, даже тех, кто не состоял в штате. Им разослали уведомления – в кабинеты и на квартиры. Люди, кроме того, живо обсуждали промах Джо Пирсона и его неминуемое увольнение. Гоуман голосов сразу стих, как только в дверях показались Джо Пирсон, Гарри Томазели и Дэвид Колман. Кэнто Доннелл уже сидел во главе длинного стола. Оглядывая присутствующих, он видел массу знакомых лиц, Гил Барлетт, забавно шевеля бродой, болтал с Роджером Хилтоном, молодым хирургом, пришедшим в клинику трех графств два месяца назад. Джон Макьюэн, отоларинголог, что-то живо обсуждал с Диньдоном и тучным терапевтом Льюисом Тойнби бил Руфус в блестящем зеленом галстуке в желтую крапинку усаживался во втором ряду. Сидя за столом, перебирая бумаги, доктор Харви Чендлер, главный терапевт. Были здесь и младшие врачи, среди них от Доналл заметил Макнила, резидента патологоанатома. Рядом с администратором сидела специально приглашенная на собрание главная детсестра миссис Строган. Сидящий неподвлеку Эрни Рейбинс с интересом разглядывал ее огромные колышущиеся груди. Не было только знакомой фигуры доктора Дорнбергера. Он уже уведомил администрацию о своем немедленном увольнении. Одонал взглянул на дверь как раз в тот момент, когда в зал входила Люси Грейнджер. Взгляды их встретились, и Люси едва заметно улыбнулась главному хирургу. Люси напомнила ему о принятом решении, о желании изменить будущее, о переменах в личной жизни, которыми он займётся, как только уляжется вся эта суета. Потом О'Доннелл вдруг понял, что с самого утра ни разу не вспомнила Денис. Работа вытеснила из головы мысли о ней. И О'Доннелл почувствовал, что так будет и завтра, и послезавтра, всегда. Ибо в клинике постоянно случается что-нибудь чрезвычайное. Интересно, как сама Денис воспримет такое положение? Захочет ли она занимать ее в его жизни второе после медицины места Поймёт ли она его так, как поняла Балюси? Эта мысль смутила и донула. Даже мысленное сравнение показалось ему проявлением неверности. Нет, надо думать о насущных проблемах. Пора открывать совещание». Одонал призвал присутствующих к тишине, дождался, пока улегся шум, а те, кто стоял, сели на свои места. Потом главный хирург негромко заговорил. «Леди и джентльмены, каждый из нас знает, что эпидемия в клиниках, госпиталях, больницах – явление отнюдь не уникальное и случаются чаще, чем думает общество». «Думаю, не погрешу против истины, сказав, что эпидемические вспышки – это фактор риска нашего бытия. Если учесть, сколько болезней мы лечим в этих стенах, то остается только удивляться, что эпидемии не возникают чаще». Присутствующие внимательно слушали главного хирурга. Он выдержал паузу и продолжил. Не хочу преуменьшить опасность, но хочу, чтобы вы полностью осознали ее меру. Думаю, доктор Чендлер будет настолько любезен, что дальше возьмет бразды правления в свои руки. Одоннелл сел и со своего места поднялся главный терапевт. Для начала подведем предварительный итог. Харви Чендлер взял со стола свои записи и театрально обвел взглядом присутствующих. Харви просто упивается этими трюками, думалось у Доналлу, правда, при этом он неизменно пользуется вниманием любой аудитории. Терапевт продолжил. «Картина к настоящему моменту такова. У нас двое заболевших брюшным тифом и четверо с подозрением на это заболевание». Все сотрудники клиники, и мы можем считать большим везением, что не заболел ни один пациент. Пока. Судя по числу заболевших мне, как, несомненно, и вам, ясно, что среди сотрудников клиники есть носитель инфекции. Могу, кроме того, сказать, что я потрясён следующим фактом обследование работников кухни не проводилось в течение шести месяцев при упоминании об обследовании работников кухню Донал ударил по столу молоточком и прервал выступление главного терапевта со всей доступной ему вежливостью простите доктор да Своим тоном Чендлер дал понять, что не одобряет такое вмешательство в его тронную речь. Вот спокойно продолжил. «Мы обсудим это позднее, Харви. Может быть, сейчас вы коротко коснетесь клинических аспектов». О Донал почувствовал недовольство главного терапевта. Харви Чендлер по должности занимал в иерархии клиники такое же высокое место, как и у Донал. и ему не нравилось такое отношение к своей персоне. Доктор Чендлер любил говорить длинно и витиевато. Все знали, что он никогда не ограничится одним словом там, где можно употребить два или три. «Ну, если вы так настаиваете, то...» – проворчал Чендлер. «Благодарю вас». «Учтиво, но твердо», – сказала Дону. Чендлер бросил в сторону председательствующего взгляд, в котором ясно читалось. «Мы с вами обсудим это позже, без свидетелей». Затем, после умышленно затянутой паузы, продолжил. Для тех из вас, кто не знаком с брюшным тифом, а я понимаю, что такие люди есть, ибо в наши дни болезни это встречается весьма редко. Я коротко коснусь его основных ранних симптомов. К таким симптомам относятся повышение температуры тела, озноб, И урежение пульса. В крови отмечается снижение числа лейкоцитов, а на коже высыпают характерные розовые пятна. Больной жалуется на тупую головную боль. Снижение аппетита и общее недомогание. Некоторые больные отмечают сонливость днём и бессонницу по ночам. Характерным проявлением можно считать также сопутствующий бронхит. Он часто встречается при брюшном тифе. Часто отмечаются носовые кровотечения. Кроме того, у больных можно пропальпировать мягкую увеличенную селезёнку. Главный терапевт сел. «Есть вопросы?» – спросила Дону. «Насколько я понимаю, сотрудникам клиники будут делать прививки от брюшного тифа?» – спросила Люси Грэнджер. «Да», – ответил Чендлер. «Это предусмотрено для всех сотрудников и для больных, чье состояние позволяет делать прививку» что будет с оборудованием и порядком работы на кухне на этот раз вопрос задал билл руфус если не возражаете мы и это обсудим чуть позже сказал удональ есть вопросы медицинского характера он оглядел зал поднятых рук не было хорошо тогда послушаем патологоанатомов спокойно произнес главный хирург Прошу вас, доктор Пирсон. До этого момента в помещении стоял тихий шум. Скрипели стулья, кто-то в задних рядах тихо переговаривался, кто-то шуршал бумагами, но теперь в зале воцарилась полная тишина. Все взгляды обратились в сторону старого патолога анатома, сидевшего в середине длинного стола. С самого начала совещания он не произнес ни слова и неподвижно сидел, глядя прямо перед собой. Он не курил сигару, и присутствующие восприняли это как отступление от привычного правила. Пирсон не пошевелился и после того, как было произнесено его имя. Он до нуждал. Он хотел было повторить сказанное, но в этот момент Пирсон зашевелился. Отодвинув стул, старый патологоанатом встал. Он медленно обвел взглядом присутствующих. Потом повернулся к председательствующему и посмотрел у донулу в глаза. Помолчав, доктор Пирсон заговорил. «Эта эпидемия не должна была начаться». Она бы не началась, если бы отделение патологической анатомии было готово к нарушению гигиенических требований. Отделение патологической анатомии я лично отвечаю за то, что этот недосмотр все же имел место. В конференц по-прежнему было тихо. На глазах у присутствующих творилась история. В этом зале Джозеф Пирсон не один раз упрекал других в ошибках и неспособности к верным суждениям. Теперь он выступал в двоякой роли обвинителя и обвиняемого. Одоннелл хотел было перебить Пирсона, но передумал. Пирсон снова оглядел конференц-зал и медленно продолжил, определив, «Кто виноват? Мы теперь должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания». Он посмотрел на Агарь-Тамазели. «Администратор, заведующие отделениями и я разработали определенные процедуры, выполнение которых необходимо начать немедленно. Я расскажу вам, что это за процедуры». Персон выдержал паузу, и когда заговорил снова, голос его стал твёрже. От Доналлу показалось даже, что за эти несколько секунд старик сбросил в себя часть прожитых лет, и в нём проступил его прежний облик целеустремлённого, серьёзного, компетентного молодого врача. Исчез, граничившись презрением, язвительный юмор так хорошо знакомы всем присутствующим, вместо них были авторитет, знание и искренность человека, говорящего с равными. «Самая главная проблема», – продолжал Персон, – «выявить источник инфекции. Так как работников кухни не проверяли на носительство в течение шести месяцев, «Есть все основания предполагать, что источником заражения служит пища. Следовательно, мы должны обследовать всех работников кухни до того, как они начнут готовить ужин». Он извлек из кармана потертого вязаного жилета часы и положил их на стол. «Сейчас 15 минут третьего. В нашем распоряжении 2 часа 45 минут». За это время все сотрудники клиники, имеющие прямое или косвенное отношение к приготовлению и раздаче пищи, должны пройти обследование. Смотровые кабинеты оборудованы в клиническом отделении. Я знаю, что об этом оповестили всех терапевтов и младших врачей. Он отвел взглядом в зал, и люди закивали. Очень хорошо. «Как только мы закончим», – он повернулся в сторону Дэвида колмана «Доктор колман покажет каждому его рабочее место». Махнув рукой в сторону главной диет сестры, Пирсон сказал, «Месси Строган известит всех подлежащих осмотру и обследованию людей, и они пройдут в поликлиническое отделение группами, по 12 человек. За отпущенное нам время мы должны обследовать 95 человек. Те, кто будет проводить осмотр, должны помнить, что носитель брюшно-тифозной инфекции, а мы уверены, что имеем дело с носителем, может не заявлять никаких жалоб. У него могут отсутствовать клинические проявления, о которых говорил доктор чендер Поэтому следует обращать самое пристальное внимание на признаки нарушения личной гигиены. Каждый заподозренный в носительстве будет на время проведения окончательного обследования отстранён от работы. Пирсон сделал паузу, глядя на лежащую перед ним папку и продолжил. Конечно, мы понимаем, что внешний осмотр не даёт полной исчерпывающей картины, но может быть, нам повезёт и мы сразу найдём носителя. Если же не посчастливится, то после того, как будет закончен медицинский осмотр, большая часть работы ляжет на лабораторию. Всем Проходящим осмотр надо сказать, что для окончания обследования необходим анализ Кала. Пробы Кала должны быть в лаборатории клиники самое позднее к завтрашнему утру. Он едва заметно улыбнулся. За опор не является оправданием для отказа. «Мы, конечно, будем благодарны тем, кто принесёт Калл на анализ уже сегодня. Конечно, для анализа всех поступивших материалов нам потребуется два или три дня». Как какой-то голос о Доналл показалось, что он принадлежит Гиллу барлиту тихо произнёс. «Девяносто пять человек, какая куча дерьма!» По залу прокатился смех.